Глава семнадцатая. Семейные проблемы. Осторожно вошел Питер с бокалами в руках. «Все в порядке», — сказала Харет. «Она ушла». Он поставил бокалы подальше от огня и весело сообщил. «В конце концов, мы нашли приличные бокалы». «Да, я вижу». «Боже мой, Харет, что я говорил? Все в порядке, милый. Ты просто цитировал Донна. И все?» — По-моему, я прибавил пару вольностей от себя. Но, в конце концов, что в этом такого? Я тебя люблю, и пусть весь мир об этом знает. — Боже, тебя благослови! И все-таки, — продолжал он, решив закончить, щекотливой темой раз и навсегда. — Этот дом меня скоро доведет до нервного тика. Скелеты в каминах, трубы в подвале, престарелые девы прячутся по углам. Нужно будет сегодня вечером заглянуть под кровать. О, Боже! Он нервно вздрогнул. Потому что скрипнула дверь, вошел Бантер с еще одной лампой. Питер попытался скрыть замешательство, подошел к столу и заглянул в бокалы. — Так это Портвейн? — Нет, Кларет. Он не такой старый, но очень неплохой. — Лео -виль. С легким осадком. Он, кажется, доехал неплохо. Смотрите, совершенно прозрачный. Бантер поставил лампу на стол, бросил страдающий взгляд на Кларет и поспешно вышел. — Пострадал не только я, — сказал его хозяин, покачав головой. — Бантер оскорблен в своих лучших чувствах. Он считает, что это бестолковая Рудл весь дом перевернула вверх дном. — Мне нравится небольшая суматоха, но у Бантера свои представления о жизни. — Да, и хотя он прекрасно ко мне относится, наша свадьба была для него ударом. И этот удар пришелся, скорее всего, на его чувства. И он немного обеспокоен этим случаем. Он считает, что я слишком легкомысленно ко всему отношусь, «Например, сегодня днем, боюсь ты прав, Питер, и еще эта женщина-искусительница, прекрасная преступница. Безжалостно транжирить твое драгоценное время. Вместо того, чтобы искать улики, ты бродишь с ней по каким-то древним руинам. Но ведь улик-то нет! Если бы и были, Бантер давно уничтожил бы их собственными руками. Вместе со своей соучастницей, этой Рудл, совесть гложет его сердце, как червяк капусту. Но он прав». Все, чего я достиг, это бросил тень подозрения на этого беднягу Селлона. С таким же успехом я мог бы бросить ее кого-то еще. Ну, например, на викария. У него пагубная страсть к кактусам. Или к этой чертовой Рудл. Кстати, я могу пролезть через это окно. Я днем проверял. Неужели? А ты не проверял, не мог ли Селлан перевести часы миссис Рудл? Хм, интересная точка зрения. — Доверим детективной писательнице разгадку тайны часов. Ты похожа на кошку, которая только что проглотила канарейку. Ладно, рассказывай о своем открытии. Их нельзя было перевести больше, чем на 10 минут. Там есть звуковой сигнал каждые 15 минут. — Правда? А откуда у нее такие роскошные часы? — Свадебный подарок. — Возможно, теперь понятно. Их можно перевести вперед, но вернуть стрелку обратно уже невозможно. Подвести можно только на 10 минут. 10 минут могут иметь очень большое значение. Селон сказал, что разговаривал с Ноуксом пять минут 10 Тогда по всем правилам детективного жанра ему нужно алиби. харит нет, это бессмысленно, так не обеспечивает алиби на точное время убийства, если ты, конечно, не хочешь, чтобы это время запомнили точно. Если ему было важно десятиминутное алиби, значит, все произошло в течение этих самых 10 минут. А сейчас мы думаем, что все случилось в течение двадцати пяти минут. И то мы не уверены в радиоприемнике. Что ты можешь сказать о приемнике? Вот где собака зарыта. Я ничего не могу сказать. Ни о приемнике, ни о часах. Здесь нужна какая-то третья вещь. Но у нас ее нет. Я вот все думала и думала про эту третью вещь. Но пока ничего не придумала. И не знаю, как быть дальше. — Послушай, ну, мы же начали только вчера. Кажется, что прошло уже, конечно, намного больше времени, но на самом-то деле все случилось только вчера. Неужели мы женаты только 55 часов? — Мне кажется, что уже целую жизнь. Нет, я не то имела в виду. Я хотела сказать, мне кажется, мы всегда были женаты. — Конечно, всегда. Со дня сотворения мира. — Так, Бантер, что еще? — Меню, милорд. — Ох, спасибо. — Черепаховый суп? — Слишком городское блюдо для Пэгглхэма. Маленький диссонанс, не обижайся. Так, жареная утка и бобы. Это получше. Местного производства? Хорошо. Запеченные грибы. Это те, которые растут за домом, милорд. Боже, надеюсь, они съедобные? Нам еще не хватало дела об отравлении. Никакого отравления, милорд. Я предварительно попробовал эти грибы сам. «Попробовал?» «Преданный кавалер спасает жизнь своего хозяина». «Отлично, Бантер!» «Да, кстати, это ты играл в кошки-мышки с Смис Твиттертон на лестнице?» «Милорд!» «Все в порядке, Бантер», — быстро сказала харет Он понял намек и быстро удалился Бармача. «Очень хорошо!» «Она пряталась от нас, Питер, потому что, когда мы пришли, она плакала и не хотела, чтобы ее кто-то увидел». «Ах, вот как!» — сказал Питер. Объяснение его полностью удовлетворило, и он повернулся к вину. Крачли вел себя с ней просто чудовищно. Неужели? Он наполовину наполнил бокалы. У него был роман с бедняжкой. Как будто стараясь доказать, что он человек, а не ангел, его сиятельство насмешливо присвистнул. — Это не смешно, Питер? — Прости, дорогая, ты совершенно права, это не смешно. Он неожиданно выпрямился и сказал, — Это далеко не смешно. И она любит этого негодяя?» «Да, до безумия!» И они собирались пожениться и купить новый гараж. На его 40 фунтов и ее небольшие сбережения. Но теперь все пропало, и он узнал, что она не получит дядины деньги. «Почему ты на меня так смотришь?» харет мне все это очень не нравится!» Он смотрел на нее почти с ужасом. «Конечно, ведь теперь же он ее бросил!» «Грязный подонок!» «Да-да, но ты сама понимаешь, о чем говоришь!» «Понимаешь? Она бы дала ему все свои деньги и все бы для него сделала!» «Но она мне сказала, никто не знает, что я для него сделала!» «О, Питер! Неужели ты думаешь, что она сделала это?» «Нет, она не могла быть! Нет, она не могла быть!» «Нет-нет, Питер! А почему нет?» Его слова прозвучали, как вызов. Она встретила его спокойно, положив руки ему на плечи и глядя прямо в глаза. «Это мотив. Я понимаю, что это мотив, но ты ведь и слышать об этом не хотел. Но ты же мне все уши прожужжала!» Он почти кричал. «На одном мотиве дело не построишь, но если ты знаешь, как, почему, приведет тебя к истине!» «Ну, хорошо». Она решила сражаться на своих позициях. «Как? Ты еще не завел на нее дело?» Это было не нужно, ее как детские игрушки, у нее был ключ от дома, и нет алиби после 730 убийство кур не может служить алиби в деле об убийстве человека. Но чтобы нанести удар такой силы, она такая худенькая, а он сильный, здоровый мужчина, я бы не смогла так разбить твою голову, хотя мы с тобой и одного роста. Ты почти единственная, кто мог бы это сделать. Ты моя жена, ты можешь застать меня врасплох. Точно так же, как любимая племянница может застать врасплох престарелого дядюшку. Не могу представить себе Ноукса, сидящего спиной к безнаказанно разгуливающему Селону или Крачли. Но женщина, которую ты знаешь и которой доверяешь, это совсем другое дело. Он сел за стол спиной к ней и протянул ей вилку. Вот смотри, я сижу и пишу письмо или разбираю свои бумаги. Ты что-то там делаешь за моей спиной. Я не обращаю внимания. Я к этому уже давно привык. Ты тихо берешь кочергу. Не бойся, я немного глуховат. Подходи слева. Видишь, моя голова немного склонилась влево, в сторону ручки. И так парочка тихих шагов и резкий удар в затылок. Тебе не нужно бить слишком сильно. И вот, пожалуйста, ты очень богатая вдова. Харри бросила кочергу. Богатая племянница. Твоего вдова я ненавижу. В что-то такое траурное. Давай остановимся на племяннице. Я падаю, ножка стула подкашивается, и я ударяюсь правой стороной о край стола. А теперь нужно стереть отпечатки. С орудия убийства. Да, а потом я беру свой собственный ключ и закрываю за собой дверь. Очень просто. А ты, я полагаю, когда приходишь в себя, спокойненько убираешь свои бумаги со стола. А потом убираю самого себя в подвал. Все очень просто. «Мне кажется, ты уже об этом думал раньше?» «Думал. Но моя ошибка была в том, что тогда я не знал мотива. Я не мог себе представить, что Твиттертон пойдет на убийство, чтобы увеличить поголовье своих кур. Мораль такова. Думай, как, а в это время кто-нибудь принесет тебе почему на серебряном блюдечке». Он прочел в ее взгляде протест и честно добавил, это отличный мотив харет. Последняя надежда стареющей женщины, которой отчаянно нужны деньги, чтобы эта надежда стала реальностью. Но такой же мотив мог быть и у Крачли. Разве не могла она просто открыть ему дверь или дать ключ, даже не подозревая, зачем он ему нужен? Но у Крачли же есть алиби, хотя он мог быть сообщником. Если так, то для него сейчас самое время от нее избавиться. В сущности, он повел бы себя именно так, если бы даже только подозревал что это сделала именно она. «Все это замечательно, Питер, но где доказательства?» «Нигде. Но ты же сам говорил, что недостаточно понять, как это могло случиться. Кто угодно мог это сделать. Крачли, Сэллон, Мисс Твиттертон, ты и я, инспектор Кирк. Нужно доказать, кто это был на самом деле». «Боже мой, разве я сам этого не понимаю? Нам нужны доказательства, нам нужны факты. Как, как, как?» Он скачал из силы, пару раз ударил кулаком в воздух. Этот дом нам бы все рассказал, если только крыши и стены могли бы говорить. «Люди лгуны! Дайте мне немого свидетеля, который не умеет лгать. Дом? Но мы сами заставили его замолчать, Питер. Мы закрыли ему рот, мы его связали. Если бы мы спросили его во вторник вечером, но сейчас это уже безнадежно. Вот это-то меня и убивает». «Терпеть не могу задаться глупостями с этим всего. Могло быть и могло не быть». И кирк похоже, осмотрел все очень поверхностно. Он так засуетился вокруг Селона, что ему некогда было думать о мотивах Крачли и Твиттертон. «Но Питер! Дальше хуже!» продолжал он, поглощенный технической стороной дела. «Он провалит дело в суде, потому что у него нет прямых улик. Если только...» Но, Питер, ты же не собираешься рассказывать Кирку о Крачли и мисс Твиттертон. Естественно, он должен обо всем узнать. Это факт, и ничего с этим не поделаешь. Вопрос в том, сможет ли он. Питер, нет, ты этого не сделаешь. Бедная женщина, такая трагическая любовь. Ты не будешь так жесток. Ты не расскажешь об этом полиции. О, Господи, полиции! Впервые за весь разговор до него дошел смысл того, о чем она только что сказала. — Я так боялся, — мягко сказал он, — и повернулся к огню, что это может случиться. Потом тихо объяснил, не поворачивая лица. — Харит, мы не можем скрывать доказательства. Ты же сама это говорила.